Глава девятая Мне снилось далёкое прошлое. Беззаботное детство. Мама была жива. Она стояла рядом, держа меня за руку. А отец покупал мороженое. Потом мы гуляли по парку. Я бегал с другими детьми. Затем сон плавно сместился на несколько лет вперёд, когда мама уже не стала, и мы переехали с отцом на материк. Время грусти, а порой и одиночества. Ничуть не скупые мужские слёзы ночью. «Мои и моего отца». А тут я уже подросток, сбежавший из дома и вскоре возвращенный туда же стражами правопорядка, поднятыми отцом на уши. Скандалы, ругань. Тяжёлое время переходного возраста. Но пришёл тот день, когда я всё понял, возмужал, вырос, встретил свою любовь и... Потерял её, как когда-то потерял и маму. Только в этом случае у меня ещё был шанс вернуть её. И теперь мне снилась Нория. Мир невозможно ярких красок без малейшей примеси серых оттенков, где радость и любовь лились на меня, словно тёплые лучи летнего солнца, где неписи и игроки были равны друг другу, а в жизни царил лишь мир и гармония. Нет, не может такого быть. Это чужой мир, не но... Проснулся рывком, словно чья-то бесплотная рука грубо вырвала меня из сна, заодно влив такой заряд бодрости, что я аж подскочил над кроватью. И теперь сердце стучало как бешеное, а интуиция кричала об опасности, вторя поднявшимся дыбом волосам и мурашком на коже. «Дилария!» Теперь уже закричал я с явными нотками паники в слегка дрожащем голосе. Фамильяр не ответила. «Дилария!» «Да?» Снег и ленцой беззаботно отозвалась та. «Я тут, наверху, в зале военного совета. Что ты так раскричался? Сон, что ли, плохой приснился?» Шутливо предположила она, совершенно случайно попав прямо в точку. «Что там сейчас с развертыванием войск в проклятых землях и как обстановка в АКК Гоша?» Задал я ответный вопрос и, вскочив с кровати, начал торопливо ковыряться в инвентаре в поисках наилучшего комплекта брони и оружия. Но «Лучше последовать совету интуиции». Она меня пока еще ни разу не подводила. Вроде бы все по плану. И я даже отсюда почувствовал, как воплотившийся в реальности фамильяр пожала плечами. Штурм крепости Глиндер идет с переменным успехом, вот уже как третий час, но шанс успешно завершить операцию в ближайшее время все же есть. А обитель клана Раук вне опасности. Оставшийся Вака как Гоши воины Легиона, старейшина Синрима вместе с Дрэк и сородичами Зуровала вполне успешно отражает попытку Мок Натала пробиться на этот план реальности после снятия печатей. Благодаря возможностям Ехалара мы быстро определили координаты пробоя и послали туда большую часть своих сил. «Но Мок Натал может открыть ещё один проход. Ты же знаешь это!» — напомнил я про возможности нашего противника. Да, вот только пока что он всеми силами поддерживает первый, каждую минуту посылая через него небольшие отряды орков. А моя интуиция говорит об обратном. Мне кажется, это ловушка, не согласился я. «Понимаю», — осторожно произнесла Дилария. «И верю тебе, но не соглашусь». «Не забывай, Ехалар даёт мне очень большие возможности по отслеживанию тех или иных всплесков божественной силы, а источник, с помощью которого Мокнатал и действует, относится к ним напрямую». «Но ты всё же проверь ещё раз всё, что только возможно, пожалуйста», попросил я Фамильяра. «Внимательно проверь». «Хорошо. А ты пока поднимись к нам, зал. Маргван выставил на всякий случай возле твоей комнаты охрану, так что, если не помнишь, дорогу тебя проводят». «Угу». Буркнул я и, быстро проверив застёжки брони и перевязи с мечом, закреплённый временно за спиной, выбежал из комнаты. У двери стояли знакомые мне по вчерашнему дню демоны, так что, уточнив у них, в том ли зале собрался военный зал, что и вчера, я рванул вниз, чтобы затем подняться в соседнюю башню. «Всем привет!» Поздоровался я с народом, окружившим стол, что в этот раз был поделён на две части, на каждой из которых была спроектирована своя карта, как я понял... Так что слева — место прорыва из пустоши Вака как Гош, а справа — территория вокруг крепости Глиндер в проклятых землях. «Только не мешайте нам, принц Крейбен!» Обернувшись, произнёс один из Эрдагаров, Тысячник, судя по знакам на броне. А уж их-то я постарался запомнить, как и метки следующего за ним звания. «Как скажете, я только посмотреть». Пристроившись к краешку стола, отозвался я, пытаясь найти взглядом Лайнделла. «Вроде как он должен был остаться в замке. По крайней мере, к такому решению мы пришли вчера во время обсуждения плана атаки проклятых земель. А с ним же и Айриль, Колдратей, Дезрель и один из Тысячников Мёртвого Легиона, который как раз сейчас и руководил защитой Ака как Гоша. И Делария, кстати, куда-то пропала. Хотя сама же несколько минут назад говорила, что будет в зале. Ну и ладно, не буду её отвлекать. Пусть проверяет всё, что надо». И я пока решил уделить внимание объёмным картам на столе, а точнее той, что находилась слева. Итак, прорыв в мир демонов произошёл где-то в десяти лигах севернее пика смерти. Судя по красным точкам, обозначающим противника, орков на данный момент было не больше полутысячи. А значит, либо у МОК Натала не хватает энергии на открытие прохода, способного пропустить через себя огромное войско разом, либо это просто разведка и он пробует наши силы, И что первое, что последнее вызывает у меня беспокойство? А ещё, почему орки, окружённые демонами и эльфами, не пытаются прорваться дальше? Почему на карте указано некое защитное сооружение в виде стены вокруг арки Перехода, которую, в свою очередь, уже не пытаются прорвать наши воины и выдавить противников обратно в пустоши? Что вообще происходит? Портал только один, как я и говорила. Внезапно послышался в моей голове голос фамильяра, а затем у ближайшей ко мне стены из сияющих синим светом точек соткалась фигура девушки. «А, ты уже здесь», — улыбнулась она, подойдя ко мне. «Вот ты зря только переживал. Я даже лично наведалась во все подозрительные места». Я растерянно пожал плечами. Вопли паникующей интуиции хоть и стали тише, но всё равно мне было как-то не по себе. Осадок остался, так что короткие рваные движения и резкий беглый взгляд начинали нервировать не только меня, но и тех, кто это замечал. Стоящий рядом эльф поспешил отодвинуться подальше, прошептав что-то своему соседу и указав на меня пальцем. А следов тарукуи тоже не видно. Называть вслух его имя я не стал, так что вопрос был обращен к фамильяру мысленно но мало ли вдруг легендарное божество решит вернуться посчитав что обычной щитки моей памяти недостаточно ага как и дореэл авеля хотя он то должен был почувствовать вака как гоша магические возмущения уровня сверхсущности и заинтересоваться ими впрочем даже и сам мог натал не торопиться посылать сюда свою аватару уверенно противостоя попыткам дрекула закрыть проход для этого он использует по сути грубую силу Чистейшую, никак не оформленную энергию, взятую им напрямую из своего же источника. Экономит личные запасы, хитрец. Ладно, но всё равно активируй на всякий случай все защитные системы Ехалара. Как скажешь. Делария не стала со мной спорить, но и панике не поддалась. «А теперь», — громко произнёс я, протиснувшись к столу, «кто-нибудь, объясните мне точный расчёт наших сил и сил противника». И почему мы ничего не можем поделать с орками? За сигналом, в видя поднятого вверх сжатого кулака Маргвана, генерала Мёртвого Легиона и императора Эрдогаров, тут же последовал протяжный рёв боевого рога. И вот очередной отряд демонов пошёл на штурм горной крепости под прикрытием защитных и атакующих заклинаний, выбивающих из каменной гряды целые тонны породы вместе со спрятавшимися там вампирами. А лучники и арбалетчики эльфов вновь открыли прицельный огонь по командирам противника в попытке внести в ряды защитников смятение и неразбериху. Ещё попытка штурма, что по плану командующего мёртвым легионом, должна была поставить точку в этой войне. Увы, но осаждать горную крепость, ставшую обителью Радона, оказалось тяжелее, чем они рассчитывали изначально. Даже несмотря на то, что с чередой аж из трех защитных кругов божественного типа Елитара, кахлинда Холки и Айну справились раньше, чем вампиры наконец осознали, началось полноценное вторжение в проклятые земли. Ведь многочисленные ловушки полчища химер-мутантов, заполонивших весь путь до крепости, расположенный высоко в горах, дали кровососам вполне достаточно времени на подготовку к отражению первой атаки. И вот в итоге спустя три с лишним часа стены Глиндера все еще держались, а число штурмующих неуклонно сокращалось. Первая масштабная война в новой жизни легионеров оказалась для некоторых из них последней. Нет, конечно же, не навсегда, ведь воля их императора была способна вернуть погибших к жизни и без помощи божественных сил. Но не сейчас, не сегодня. В отличие от вампиров, что возрождались прямо в крепости и вскоре вновь шли в бой. Впрочем, смерть союзников и подчинённых нисколько не беспокоила Маргвана, опытного генерала прошлого, что сейчас командовал не только объединенной армией, состоящей из эрдегаров, демонов, эльфов, но и зверобогами и даже богами. Хай, Артур. Не отнимая взгляда от сражающихся, Маргван подозвал древнего князя вампиров. «Кто ещё у тебя остался?» «Только десяток пауков и два сакаила», — ответил тот. Увы, но большую часть многочисленной группы нежити он потерял еще при штурме Аннунберина, остальных уже здесь, у горной крепости вампиров. Плохо. А мертвых поднять сможешь? Вздохнув, спросил Молот бездны. Пусть так, думал он. Но нет лучшей славы для воина, чем помочь своим даже после смерти. Хм. Ненадолго задумался Хайертур. Думаю, да. Скольких? последовал вполне очевидный вопрос. Если хорошо постараться, то всех что есть. тяжело ответил вампир, отлично понимая, чего от него ждёт Маргван. Время. Около часа, ритуал тяжёлый и сложный. У тебя есть полчаса, не больше. Грозный голос молота бездны пробирал даже старого, давно уже мёртвого вампира. Только мне нужны жертвы, быстро добавил Хайертур. «Много жертв». И его взгляд упал влево, туда, где союзная армия держала в клетках раненых и сдавшихся противников, разведчиков, следопытов, охотников и, можно даже так сказать, мирных жителей из числа вампиров, так неудачно попавших под пресс по трупам химер и мутантов армии вторжения. Война никогда не выбирала, чью именно кровь ей проливать. Звери, разумные, страдали все, кого касалась её смертельная длань. «Лашер, обеспечь старшего князя пленными!» Маргван, явно борясь с собой, с честью воина, старающегося не пускать кровь сдавшихся на его волю врагов, все же отдал нужный приказ стоящему рядом с ним легионеру. «Любым количеством, которое ему потребуется». «Их души не пойдут на перерождение», — осторожно заметил Хай Артур. «Нет, его-то совесть как раз не мучила». Если честно, ему было откровенно плевать. Просто он не мог не предупредить Маргвана, что станет с будущими жертвами ритуала, ведь именно тому придется нести ответственность за их гибель. «Всех нас рано или поздно поглотит небытие», — процедил генерал мертвого легиона. «Исполняй!» Пожав плечами, мол, как скажешь, я предупреждал, Хайртур кинул зов с Акаилом, что находились где-то в глубине стоящего за спиной лагеря, и направился к клеткам с пленными. Предстояла кропотливая подготовка к старому, как сам мир, ритуалу, способному без вмешательства богов пробудить первородную тьму, а то и саму смерть. Ритуалу, что из ныне живущих мог помнить разве что только Рейкуин, родной сын Хайертура. Вот только использовать его собирался сам отец. От безысходности, когда весь план летит в бездну, не к времени помянутую. Ведь, что удивительно, силу у Радона хватало с избытком, и сейчас где-то там, в пределах, недоступных смертным, он успешно боролся против аж троих богов и их помощников. А здесь на земле сражались они, демоны и эльфы, вампиры и гоблины. Огромная многолучевая звезда, чьё название затерялось в песке времён, пока ещё была простым рисунком на очищенной от пожухлой травы земле. Саккаилы и лично Хайртур торопливо раскладывали по внутренней части её лучей, связанных и лишённых сознания вампиров, гоблинов и даже нескольких дров, коих Вигор некогда послал к своему союзнику. Когда нужно, сила ритуала сама пробудит их, И тогда раздадутся крики, перед которыми померкнет даже взгляд самой смерти. Вскоре старший князь клана Матример занял место в центре звезды, а Сакаилы, что встали за его спиной, положили ему на плечи свои руки. Из уст Хаэртура раздались слова древнего наречия «Языка первых вампиров» и сквозь землю начали проступать ранее начертанные руны. А когда ритуал достиг пика, от рун к очнувшимся жертвам протянулись тонкие тёмно-алые ниточки. Послышался треск рвущихся веревок. энергия насыщала пленников силой, она накачивала их до предела, выжигая каналы, совершенно не предназначенные для подобной нагрузки. Но радость слишком рано наполнила глаза разумных, что, освободившись от путь, сумели подняться на ноги. Ведь следом пришла боль, невыносимая, дикая, необузданная. И вопли пожираемых изнутри пленников докатились даже до крепости, притянув к себе внимание не только осаждённых, но и штурмующих. Крики умирающих постепенно смолкли. Стоны раненых пленников, коих обошла страшная участь, сменились мольбами. Вновь зазвенела сталь, эхом отражаясь от гор, а многолучевая звезда засияла ярче солнца. Тем цветом, что течёт в венах почти всех разумных, Затем испускаемый ею свет начал стягиваться в одну точку, поднятым вверх рукам Хайертура, образовывая большой алый шар. И когда лучи полностью потухли, раздалось последнее слово ритуала, и шар вознесся высоко вверх, где со звоном разбитого стекла лопнул, орасив землю кровавым дождем. «Обалдеть! Это что?» Спросил я, стоя возле стола и с ошеломлением наблюдая за тем, как на карте справа прямо на поле боя появляются из ниоткуда тысячи союзных точек, обозначенных зеленым цветом. Мой резкий вопрос перебил отчет недовольного такой ролью тысячника мертвого легиона по имени Лимбер. «У нас что, есть дополнительные резервы? Случаем не из ряда бывших узников рудника?» Игнорируя рассерженный взгляд Эрдегара, посыпались новые вопросы, обращенные сразу ко всем членам военного совета, к которому, наконец, присоединился и Лайндл. Нет, вампиров в тех было немного, и все они представляют довольно жалкое зрелище, так что они сейчас в руках лекарей. А это старший князь Хайртур по приказу генерала Маргвана запустил ритуал по массовому подъему мертвых, Отозвался один из эльфов, использующий для связи с армией в проклятых землях не что иное, как мои клифтеры. Впрочем, правильно. Эти причудливые амулеты практически не потребляют энергии, не глушатся какой-либо магией и работают на любом расстоянии, даже если, скажем так, абонент находится на другом плане реальности. Достаточно и того, что один из лучших магов Легиона не без помощи древней богини транслирует нам карту боевых действий. И скольких же он поднял? Эльф ненадолго выпал из реальности, видимо, передав мой вопрос на ту сторону, а затем ответил. «Всех, что есть. По примерным подсчётам, около четырех тысяч мёртвых». «Если так», — это вступил в диалог Лимбер, «то они, наконец, сумеют прорвать оборону вампиров». «Это если тем на помощь не придут дроу», — не согласился я. «Всё же свободные земли теперь вотчина их и вампиров». Так что тёмным эльфам остаётся лишь воспользоваться восстановленной системой порталов, а я более чем уверен, что они сумели повторить технологии орков, имея прямой доступ к кристаллам тинта на территории союзников. Да и бывшие игроки у них тоже есть, пусть их и меньше, чем в других странах. А как вы знаете, большинство новых технологий за последний год создано не без их прямого участия. дру Точно же. Озарило меня мгновением позже, когда на мою речь что-то попытался возразить Тысячник Легиона. Вот только я его уже не слушал. Почему Вигор и его эльфы до сих пор не пришли на помощь вампирам? Почему наши разведчики, из числа синримов, отправленных в Норию под руководством Дезраэля, до сих пор не заметили каких-либо телодвижений со стороны армии Темного леса? Дилария. А сколько всего проходов из нори некогда вело Вака как Гош? Обратился я находящийся в зале девушки с запоздавшим, как минимум на сутки, вопросом. «Ведь если мне не изменяет память, этот план реальности по неизвестным мне причинам всегда был ограничен в связи с центральным миром». Таустенко задумалась. «Пять разбросанных по всей территории материка. Основного материка». Быстро поправилась девушка, ведь в её время он и правда был один и начала перечисления. Империя Налдемар, где-то в её центре, под землёй, на данный момент недоступен. Пустыши Орков, озеро гран алхрон не и то сам знаешь, там по сути столица нового государства Орков и сосредоточие силы Мокнатала. Царство гномов в недрах горного хребта Хазар, глубоко под замком Мрикул, на данный момент также недоступен. «Империя Насхар» на дне озера Харт. Если осушат воды, то смогут воспользоваться в любой момент. Тёмный лес. И тут девушка слегка замялась. «Место!» — поторопил я её. «В заброшенных катакомбах под Ситхдраэлем, столицей тёмного леса», — прошептала Дилария, осознав, наконец, самую главную ошибку нашего плана. «Лимбер!» Повернулся я к Тысячнику Мёртвого Легиона и не попросил, нет, скорее приказал. «Срочное сообщение Дрэк Холлу и всем оставшимся Вака как Гоша отрядом. Стоит ждать ещё одного прорыва, так что пусть возвращаются в замок!» Даже не дослушав отчет Эрдегара, я уже понял, что о борках нам особо беспокоиться нечего. Искусственно-патовая ситуация, при которой ни мы, ни они не стремились к лишним жертвам. Да и сам Дрэк Холл на Мокнаталом чуть ли не в поддавки играть начали. «Походу, узнал бога тьмы и смерти старой седой пройдоха». Но, как оказалось, мой приказ слегка запоздал. По замку прокатилось эхо тревожного сигнала, и где-то далеко внизу, у подножья пика смерти, раздался взрыв, пошатнувший стены обители клана Раук. «Я очень надеюсь, что это была пусть и божественная, но все же привычная нам всем магия» а не чокнутые сектанты Вигора из числа игроков, по примеру орков, сумевших воспроизвести в Нории местный аналог иномирной бомбы. Правда, непонятно, как так точно они умудрились открыть проход прямо у нас под носом? Орки сдали? Ну вот вряд ли. Это будет последнее, во что я поверю. В этот же момент в зале воцарился хаос и суета. Связисты торопливо рассылали сообщения по отрядам, периодически дублируя друг друга по три раза. В недоступные регионы отправлялись вестовые, часть которых недоумевала, как бы им разорваться сразу на две части, чтобы успеть и туда, и сюда. По тревоге поднимались резервы замка и спускались вниз. по тоннелем и лифтом к подножью пика смерти. Но хоть с ними не возникло недопонимания. Через минуту приоткрылась дверь, и в проёме показалась грозная кошачья морда одного из зверобогов, здоровенной чёрной пантеры. «Интересно, а где остальные сородичи Зуровала и лично Дрэгхолл? Уже внизу, что ли?» «Божественная помощь прибыла?» — спросил я. Зверь кимнул. «Доставишь меня вниз?» Нет, я не рвался к смерти, в самое пекло. Просто шансов выжить при появлении аватара Вигора или его самого у меня куда больше, чем у любого из демонов или эльфов. Снова знак согласия. Дилария, поможешь? Да. А Дрэк Холл, кстати, всё ещё у прорыва орков. То ли она прочитала мои мысли, то ли просто догадалась, о чём я думаю. «Тогда кто-нибудь, напомните ему еще раз, что у нас есть проблема в тысячу раз хуже мог Натала! – выкрикнул я, запрыгивая на спину, присевшей на передние лапы пантеры. И я рванул вниз, благо, как проснулся, последовал совету интуиции и сменил броню на лучшую, что у меня была. Так что оставалось лишь достать из инвентаря и распихать по карманам быстрого доступа зелья и свитки. «Хорошо, хоть орки и дроу действуют не вместе. Вот бы их еще стравить как-нибудь». Проносились мысли в моей голове вместе с коридорами, арками, комнатами и переходами замка. И я успевал не только думать. Так получилось, что я не только отреагировал на неожиданную атаку тёмных эльфов раньше всех, но и рефлекторно прикарманил чей-то амулет связи со стола, по которому сейчас и следил за исполнением своего приказа. Да, никогда не желал командовать большим количеством воинов, и уж тем более обороной замка, но, видимо, придется. Тот, кто сейчас курировал вторжение Вака как гош со стороны темного леса, был явно гениальным полководцем. Он воспользовался эффектом неожиданности и без разведки, без захвата и зачистки места перехода сразу же отправил в наш мир все доступные ему силы. Сделал ставку на своих офицеров и не прогадал те быстро разобрались в незнакомой обстановке, нашли один из замурованных Аркенридом проходов в пещеру, откуда и начался наш путь к вершине пика смерти в первое здесь появление, и взорвали его ко всем демонам. И если бы я лично не видел, как затухала жизнь в глазах предателя, то решил бы, что это он сдал своим сородичам координаты перехода. Эх, сейчас бы вернуть печати богов на место, да вырезать всех этих дроп подчистую, без шанса на возрождение. Но, увы, отсутствие печати вновь объединило незримыми нитями Ака как Гош и Норию, позволяя погибшим здесь вернуться к жизни в храмах своего покровителя, чтобы затем вновь отправиться к порталу. Как же это до боли напоминает ситуацию с вампирами? Только штурмует теперь уже нас». Вскоре мы с «Пантерой» наткнулись на первых раненых синримов и демонов, коих целители пытались подлатать тут же, недалеко от места стычек с противником. А какой-то из ардагаров замахал мне руками, сигнализируя о том, что дальше спускаться уже рискованно. Спрыгнув с «Пантерой» и попросив её далеко не уходить, я кивком поприветствовал офицера Легиона. «Помощь уже идёт! Нам нужно продержаться хотя бы час!» громко произнёс я в попытке поднять боевой дух раненых союзников. «Ну, и я ничуть не соврал». По словам Миои Агро, так звали «чёрную кошку», её собратья уже рассредоточились по ветвистой сети тоннелей, помогая отражать первый натиск тёмных эльфов. Также на подходе были отряды демонов из ближайших поселений. А вот основное ядро наших сил ждать ещё, увы, как минимум пару часов». «Держимся», — сквозь зубы отозвался офицер легиона. «Основные туннели и так под нашим контролем, как и лифтовые шахты. Вот только эти твари нашли обходные пути, пробившись сквозь породу к старым заброшенным проходам. Я решился отдать приказ завалить все тупиковые ветки. Кто знает, из какой задницы крорга они полезут в следующую минуту». «Тогда, может, стоит завалить вообще все ветки и шахты заодно», — предложил я. «Это даст нам время собрать все силы в кулак и выбить их обратно в Норию». Вот тут я слегка приврал. «Сам не особо-то веря в такую возможность». «Нет, Дрэкхолл, конечно, сможет склонить чашу весов в нашу сторону, но это только до появления Вигора. А вот силён, зараза, последовав пути бога тьмы и смерти, набрался грубой мощи на чужих страданиях». «Может, получиться, согласился со мной Эрдегар. «Но там сейчас сотня наших воинов. Мы пытаемся к ним пробиться, правда, безуспешно. Дроу много, очень много». «Но если вы прикажете отрезать им путь обратно, бросить на...» «Никто никого не бросит!» Зло процедил я. «Отступайте к замку, готовьте заклинания и артефакты! По моему приказу, вся центральная ветка туннелей должна быть уничтожена!» «Миоэ, предупреди своих!» Возвращаясь на спину зверя, попросил я пантеру, а затем позвал Диларию, вкратце обрисовав ту обстановку. Фамильяр пообещал организовать прикрытие всеми возможными силами. Вот и хорошо. Остаётся отвлечь всё внимание тёмных эльфов на себя. И мы понеслись по кратчайшему пути. Быстро миновали заслон, организованный защитниками замка из подручных средств и мёртвых тел, своих и чужих, и, проскочив очередной поворот, буквально нарвались на крупный отряд дров в крупной куполообразной пещере. Ночное зрение выхватило силуэт первой пятёрки эльфов, и я на ходу шарахнул по ним магией. Затем прыжок пантеры прямо в центр следующей за разведчиками группы, и в моих руках блеснул меч, тут же оросивший каменный пол свежей кровью. Ага. Кажется, мы их заинтересовали. Краем уха я услышал призыв о помощи и ответный приказ любым способом уничтожить или хотя бы задержать вражеского наездника и его опасное создание, то бишь меня и бога. Но силы в данном случае оказались неравны. Что для нас, прикрытых лучшей защитой Ехалара, группой сотни эльфов? Пусть даже тем на помощь придет хоть целая тысяча. Они скорее завалят нас трупами, чем прольют хоть каплю нашей крови. Крейбен, раздался в моей голове тревожный голос Делария. Мы не пробьемся. Я увожу оставшихся в живых в горы. Хорошо. Но мне придется снять с тебя защиту, чтобы прикрыть отряд. Нас преследуют. Делай! Согласился я и спрыгнул с пантеры, на лету лишив головы ближайшего дроу. Выкрикнул. «Миое, уходи! Я справлюсь без тебя!» «Зуровал просил охранять тебя!» Нагнали меня слова звера бога, явно недовольного таким поворотом событий. «Я не могу умереть, Миое!» Кровожадно усмехнулся, ловя на клинок меч противника и с разворота всаживая тому в бок мгновенно материализовавшийся в моей руке кинжал хаоса. «Уходи, не глупи!» Зуровал будет злиться на меня. Вот же до чего упорная кошка. Без защиты ты можешь погибнуть, понимаешь это? Только получила свободу и такой конец. А Зуровалом я сам поговорю. Наивный старый волк, давно пора ему мозги вправить. Но несмотря на свои в чем-то обидные слова, я радовался попыткам старого товарища опекать меня любым способом. Мои доводы все же взяли верх. За спиной раздался яростный рев, дикие крики заживо разрываемых на части разумных и цок от острых когтей, выбивающих из камня снопы искр. Миоя ушла обратно в тоннель, и я остался один на один со все пребывающими и пребывающими в пещеру эльфами. Кровь и моя, и чужая заливала глаза. Меч давно уже был отброшен в сторону. Слишком тяжёлый, слишком неудобный, чтобы сражаться в окружении мешающихся под ногами трупов и живых врагов, так и норовящих повалить меня на пол. Пели смертельную песню кинжала Хаоса, ставшие багрянами от всё той же крови. Им подпевала и магия, буйством стихий, вырывающейся наружу прямо из моего тела. Я оказался слаб без защиты Диларии. Силы на исходе. Одна ошибка и... Удачный удар одного из эльфов отсекает мою левую руку чуть выше кисти, и та падает, продолжая крепко сжимать рукоять кинжала. Резкий взмах. Второй клинок вонзается в глазницу дроу, мгновенно выбивая его жизнь и передавая мне крохи силы. Слегка затянуть глубокие раны. Ведь лечебные зелья уже давно кончились, как, впрочем, и свитки. Рычу и, словно дикий зверь, кружусь на одном месте, выставив вперёд уцелевший клык. Эльфы боятся. Их ненавистные взгляды пытаются сжечь меня заживо, но никто не рискует сделать шаг вперед, втайне надеясь сожалея, что вдруг найдется смельчак, что сумеет прикончить меня и забрать себе лавры победителя. «Разойтись!» Внезапно раздается за спинами обозленных воинов грозный, суровый голос, заставляющий подчиняться беспрекословно и безраздумно. Плотный многослойный живой круг расступился и вперёд вышел молодой тёмный эльф, одетый в серебристый плащ с откинутым назад капюшоном, что раньше скрывал лицо, изуродованное сеточкой шрамов. «Кто ты?» — спросил он меня, бесстрашно сделав несколько шагов вперёд. «Яр Рэйбен!» Рычащие звуки с трудом складывались в буквы, а буквы — в слова, но я всё же сумел ему ответить. «Я слышал твое имя», — удивленно заметил Дроу. «Ты хороший воин, но ты понимаешь, что обречен?» «Все вы обречены». «Замок не продержится до подхода основных сил, что занято сейчас штурмом обители Радона. А когда на эту землю ступит владыка, то даже они уже ничего не изменят». «Пошел на!» Прорычал я, собираясь послать наглого эльфа как можно дальше. Но возникший не пойми откуда ветер, чей леденящий душу бой так и отдавал силами тьмы и смерти, оборвал меня на самой сочной фразе. «Кыш, щенок!» Раздалось шипение со стороны появившейся из моей тени высокой сутулой фигуры — И эльфа швырнула в круг воинов, что, как по волшебству, мгновенно расширился раза в два точно. Пустой, кажущийся бездушным взгляд бога смерти оценивающе прошёлся по моим ранам и увечьям, затем мёртвым, словно растерзанным диким зверем телам. «А ты правда хорош, парень!» Кривая ухмылка растянула кожистую маску, заменяющую богу лицо, да так, что Хайртур бы позавидовал. «Ты!» — сердитый голос поднявшегося на ноги эльфа. «Как ты посмел меня?» Щелчок пальцев, губы Дроу плотно склеились и слились в единую массу. «А тебе слова не давали, щенок. Передай Вигуру, что я жду его здесь с распростертыми объятиями. Посмотрим, чему он учился за это время». Неуловимый жест и тело Дроу рассыпалось прахом. Круг воинов тут же расширился еще в два раза. «Его можно», — ответил Дрэкхолл на мой невысказанный вслух вопрос. «Как-никак аватара, пусть и не активная. Ну и его глазами за нами наблюдал лично сынуля Аури. Надеюсь, он все хорошо расслышал. В общем, ладно, нас с ним. Пойдем, тебя хочет видеть некто Ирзан». И бог тьмы и смерти, наклонившись, положил свою ладонь мне на плечо. На мгновение, всего лишь на мгновение, меня окружила тьма, сердце сковал дикий холод, а душу окунули в пламя ада. И когда мы вновь вынырнули на свет, я согнулся в рвотном позыве, сплёвывая с губ кровавую желчь. «Никогда, никогда больше так не делай!» — яростно процедил я. Дрэкхолл использовал не портал, о нет, он перенёс нас сквозь пространство своими собственными тайными тропами, явно стараясь наполнить меня просто-таки незабываемыми ощущениями. «А иначе?» Удивлённо поинтересовался бог, заинтересованно склонившись ухом к моим губам. В ладони руки, к горлу Дрэкхолла, блеснул кинжал хаоса. А в голове сами собой возникли слова Елитара о том, что я способен забрать жизнь любого бога, вмиг вытянув из памяти и активировав давно позабытое умение поглощения души. О, как значит! покосился он на окутавшийся темной дымкой клинок. Я отлично понял тебя, парень. Кто-то мог натал напоследок предупредил меня, что лучше быть твоим другом, чем мертвецом, растворившимся в пустоте мироздания. Да, глупая насмешка судьбы. Смертный, что повелевает жизнью бога. Любопытно. А не потому ли орки остановили свое продвижение дальше за пределы перехода, что две сущности ранга богов попросту о чем-то договорились? Мысленно отметил я оговорку Дрэкхола. «Я не просил такой силы, но так получилось». «Понимаю», — осторожно кивнул Бог. «Я тоже не просил власти над смертью и тьмой. Я таким родился. Но мы можем помочь друг другу. Ты мне, я тебе. Если будет время, позови меня, и мы поговорим». Клятва элитария этому нисколько не помешает. Разговор не будет угрожать ее жизни и жизни ее подданных. Спасибо, но нет. Меня это не интересует. Поспешно отказался я. А что ты скажешь, если я предложу тебе власть над смертью и жизнью? Тот предпринял еще одну попытку соблазнить меня. Я и так бессмертен вообще-то. Болезненно усмехнулся я, раны и затянувшаяся коркой обрубок руки давали о себе знать. «Я это вижу. Но я имел в виду смерть и жизнь других разумных. Например, вернуть в этот мир тех, кого ты потерял. Вернуть независимо от того, где сейчас находятся их души. В небытие или там, где ты уже и сам побывал. Время ведь еще есть». Она еще не потеряла память, осознает себя, помнит тебя, хотя силы ее на исходе. Сладкие, очень сладкие речи Дрэк Холла так и лились в мои уши, застилая собой разум, но давая волю сердцу и вновь вселяя надежду. И я не сумел сдержать эмоции, что бог тьмы и смерти легко прочитал на моем лице. Он понял. Разговор будет. Вот только я первым это понял». «Иди, тебя ждут». Рука сама собой опустилась, кинжал исчез, и дрэк-холл аккуратно подтолкнул меня куда-то вперёд. Только сейчас я заметил возвышающийся в десяти шагах от меня чистокол и открытые нараспашку ворота, в проёме которых меня ждал старый, но ещё крепкий орк, одетый в неизменные кроваво-красные доспехи.